Глава 32 Камиль уезжает от меня лишь поздно вечером после двух литров выбитого чая, десятка съеденных бутербродов и просмотра популярного интернет-шоу. Мы много целуемся, но о сексе как-то само собой речи не идет. Словно мы оба чувствуем, что сегодня он будет лишним. Словно нам обоим важно попробовать интим без интима. «Спать ложись!» Говорит он мне уже стоя в дверях и, коснувшись губами моих, шутливо щиплет за бок. «Позвоню, проверю». Мне смешно и приятно одновременно. Приятно, потому что Камиль так сходу дает понять, что теперь мы с ним состоим в отношениях. А смешно, потому что делает он это в нетипичном для него стиле. Фраза «проверю, позвоню» скорее свойственна киношным бруталам, но не ему. «Договорились, папочка?» Ёрничаю я, запуская ладони в карманы своих необъятных джинсовых шаровар. Тоже немного нервничаю. Бросив на меня многозначительный взгляд, Камиль выходит за дверь. Я, наконец, остаюсь одна. Наконец, потому что теперь могу встать перед зеркалом, прижать ладони к груди и улыбаться своему отражению. «Да, абсолютно точно. Так хорошо мне еще ни разу не было». Трепетно и уютно одновременно, радостно и необъяснимо волнительно. То, что в этот момент я счастлива, видно по глазам, они сверкают. «Спокойной ночи!» Печатаю я, когда лежу в кровати с нестираемой улыбкой и со слепающимися глазами. Возможно, правильнее было бы дождаться инициативы от Камиля, но сейчас мне не хочется себе ни в чем отказывать. «Сегодня он инвестировал в наши отношения целые девяносто, так что я могу позволить себе десятипроцентную слабость». «Только домой зашел?» Почти мгновенно приходит ответ. «Спокойной ночи. Завтра созвонимся». Улыбнувшись шире, я бережно убираю телефон под подушку и потом еще несколько минут смотрю в темноту. «Ну надо же! Я встречаюсь с Камилем! Официально и без шуток!» «Как же хорошо!» «Со всеми этими изменениями в личной жизни я напрочь забываю о собеседовании», напоминает утреннее сообщение Виктора, информирующее о месте предстоящей встречи. Как и в телефонном разговоре, он остается максимально краток. Лишь пишет адрес и напоминает о времени. «Надо признать, что такой стиль общения нравится мне куда больше», чем его прошлый настойчивый рекрутинг с элементами сталкерства. Мысль о том, что от предложенной вакансии стоит отказаться в пользу отношений с Камилем, который наверняка не придет в восторг, узнав имя моего потенциального работодателя, ненадолго появляется и исчезает. Во-первых, пока это просто собеседование. Во-вторых, жизнь уже преподнесла мне довольно красноречивый урок о том, что личное с рабочим путать не стоит и то, что свои интересы нужно ставить на первое место, тоже. Неизвестно, сколько продлятся наши отношения. Возможно, год или десять, а возможно, всего пару недель. Камиль честно признал, что сам ни в чем не уверен. А я не хочу жалеть о том, что пожертвовала карьерой во имя несчастной любви. Убедившись в правильности своего выбора, в назначенное время я приезжаю по указанному адресу и не без удивления обнаруживаю, что строение 1 – это представительное высокое здание с панорамными окнами и мраморным крыльцом. Мысленно я заношу жирный плюс в пользу предложения Виктора. После пятизвездочного интерьера холмов мне было бы сложно переехать в обшарпанный офис с полами, застерянными линолеумом. Я к Виктору. Запинкой пинкой сообщаю я женщине в приемной, слишком поздно сообразив, что понятия не имею, каково полное имя моего потенциального работодателя. То, что здесь Погорецева называют по имени-отчеству, нет сомнений. На демократическое коворкинговое пространство его офис явно не похож. Слишком много денег вложено в интерьер. И слишком подобострастная тишина здесь царит. «Вы Дина, верно?» Без улыбки, но предельно вежливо осведомляется она, окинув меня цепким взглядом профессионала. Получив мой утвердительный кивок головой, снимает трубку и коротко говорит. «Виктор Андреевич, девушка подошла. Проводить?» Следуя за ней к дверям, красующейся на ней золотой табличкой «Генеральный директор», я чувствую поднимающееся волнение, но списываю его на потрепанные нервы. Выходить из зоны комфорта всегда непросто. Тем более, когда предыдущее место работы во всём устраивало. Даже если собеседование не задастся, что я теряю? Ничего. Лишь приобретаю новый опыт. К тому же, если предложение Виктора меня по каким-то критериям не устроит, моральные муки по поводу сотрудничества с конкурентами Камиля пропадут сами собой. Дверь за мной мягко захлопывается, оставляя меня стоять перед огромным панорамным окном, спиной к которому восседает Виктор. Сейчас его лицо на удивление кажется мне вполне приятным и располагающим, в отличие от предыдущих встреч. «Дина! Очень рад!» Добродушно улыбнувшись, он указывает на большое серое кресло. «Присаживайся, пожалуйста. Сейчас Ирина принесет нам кофе. Я послушно сажусь, и когда лезу в сумку за ежедневником, ладонь улавливает настойчивую телефонную вибрацию. Перевернув экран, смотрю на имя звонящего». «Камиль, привет, я на собеседовании», — говорю я, стараясь звучать расслабленно. «Перезвоню тебе, хорошо?» «Конечно», — звучит в ответ после паузы. «Жду». Я возвращаю мобильную сумку и сосредотачиваюсь на Викторе, разглядывающего меня с неподдельным интересом. Не в моих правилах давать заднюю, но в этот момент вдруг отчаянно хочется, чтобы собеседование провалилось.